Глава тридцать вторая Подозревала, что баба Нюра сговорилась со Славиком не пускать меня домой этим вечером. Я и не противилась. Осталась вместе с малышкой на ночь у соседки. А на утро баба Нюра отправила меня стирать пеленки и готовить обед, пообещав присмотреть за Лесей. Я, как обычно, срезала путь, пошла по тропинке, ведущей от дома бабы Нюры к нам. Славик встретил меня на заднем дворике с топором в руках. «Банный день?» – предположила я. Кирпич топил баньку, которую отремонтировал еще осенью, почти каждый день. Но я предпочитала принимать душ, который Славик заботливо соорудил для меня. Я вообще была очень благодарна кирпичу за его заботу в мелочах, да и в жизни на важных вопросах. Как, например, душевая кабинка, стиральная машина и холодильник. В нашей деревне не все жители могли похвастать такими удобствами. «День как день», — ответил Слава. Вытер пот с лица и вернулся к своему занятию. Несмотря на ранение, кирпич лихо управлялся с топором. А я невольно подумала, куда он спрятал все, что осталось от наших вчерашних гостей. Предпочла не спрашивать. «Меня устраивало то, что моя малышка в безопасности». и я почти привыкла к жизни в этой глуши. Почти привыкла. Слава, как думаешь? Начала я, но осеклась, наткнувшись на хмурый взгляд друга. Поняла он и сам не знал ответа. А предположить можно разное. Однако я все же надеялась на то, что Лёша жив и здоров, и рано или поздно найдет нас. Или мы его. Ведь должна же я показать ему дочь. Я отвернулась. Слава продолжила рубить дрова, а я направилась в дом. Пеленки сами себя не постирают, да и обед не приготовится. За год жизни под неусыпным надзором бабы Нюры и вечно голодного Славика я вполне сносно научилась готовить. Разумеется, никаких изысков. А вот потушить или запечь мясо, приготовить борщ или даже испечь пирожки – это запросто. Чем я и занялась, когда загрузила белье в стиральную машинку. Спустя час на столе стоял обед. Я решила, что заберу Лесенько и заодно позову бабу Нюру к нам с кирпичом на обед. Подхватила таз с мокрым чистым бельем и побежала во двор. Кирпича не было видно, и на душе стало капельку тревожно. Пережитый после визита незваных гостей страх все еще не отпускал. И я сосредоточилась на том, чтобы быстрее развесить белье и бежать к соседке. Просто хотела убедиться, что все в порядке. В итоге пеленки я так и не развесила. Понимала, что становлюсь неврастеничкой, но ничего не могла с собой поделать. Мне нужно было увидеть дочь, убедиться, что она в надежных руках бабули, что с ней все в порядке. И сорвалась с места, наплевав на чистое белье и на остывающий обед. Но, сделав несколько шагов, поняла, что просторный двор сужается до невероятных размеров. И виной тому появление высокой широкоплечей мужской фигуры, застывшей на тропинке между кустами георгин и ирисов. Мои руки безвольно повисли вдоль тела. Я и сама ощущала себя безвольным существом. неспособным двигаться, думать, говорить. Я могла лишь смотреть на то, как мужчина медленно приближается ко мне. Невероятно далекий, но немыслимо близкий. Родной, но изменившийся до неузнаваемости. Он казался мне незнакомцем. От того человека, что приходил ко мне в каждом сне на протяжении целого года, остались лишь глаза. Дикие, безумные, жадные. умопомрачительно выразительные и смотрящие в душу. Лёша приближался медленно, словно боялся меня спугнуть. А я не смогла бы сделать ни шага, даже если бы от этого зависела моя жизнь. Кажется, я даже дышать не могла. Он стал выглядеть иначе. Серебристые нити в коротких волосах, глубокие морщины вокруг глаз, уголки рта угрюмо опущенные, словно он отвык улыбаться. Суровый неприступный, одичавший зверь. Зверь, которого я полюбила и от которого не отказалась бы ни за что. Лёша приблизился на расстояние вытянутой руки. Я смотрела в его глаза и видела в них себя, видела ураган эмоций и боялась поверить в то, что не брежу. Это ведь реальность, не сон, да? Но голос не слушался меня. Я не могла произнести хотя бы один вопрос из тех, что безумным калейдоскопом вращались в моей голове. «Нужен тебе», — хрипло проговорил мужчина. С его левого плеча соскользнула лямка спортивной сумки. Та упала на землю к ногам. Нет, я не плакала. Совсем нет. Разве только чуть-чуть. Я вцепилась в мягкую ткань мужской, самой простой рубашки в крупную клетку. Кажется, еще немного, и ткань треснет от той силы, с которой я сгребала ее в кулаки. Прикрыла глаза и тут же распахнула их под напором соленых слез, безостановочно струящихся по щекам. Побоялась, что Леша исчезнет. Но нет, он был здесь, рядом со мной. Его аромат окутывал меня плотным коконом с головы до пят. Я хватала его ртом, не могла надышаться и плавилась в крепких, жадных объятиях. Обжигающая ладонь скользила по моей спине, вжимая, впечатывая каждую мою мышцу. Каждое нервное окончание в напряженное мужское тело. «Лёша!» — смогла, наконец, прошептать я. Но с губ сорвался лишь сиплый надрывный писк. «Лёша! Лёшенька!» Меня словно прорвало. Вновь и вновь я шептала имя любимого, цепляясь онемевшими ладонями за широкие плечи. Лихорадочно шаря по широкой спине, словно пыталась убедиться, что передо мной действительно он. Вместо ответа Лёша лихорадочно скользил приоткрытым ртом по моему лицу, точно слепец, изучая каждую черточку. «Я не знаю, сколько мы простояли вот так, боясь словами спугнуть эти мгновенья. Широкая ладонь на моем затылке не расслаблялась, а сердце глухо колотилось в груди моего любимого мужчины. Я слушала этот стук, крепко зажмурившись и прижавшись щекой к мягкой ткани рубашки. И понимала, теперь я начинаю жить заново. Могу дышать, могу мечтать о будущем, могу радоваться каждому дню нашей новой жизни. Калитка за спиной Алексея скрипнула. Повернув голову, я увидела, как Славик уверенно несет Лесю на руках, а следом семенит Баба Нюра. Мало того, за Бабой Нюрой тянется вереница смутно знакомых ребят бойцовской наружности. Лёша никак не отреагировал на появление всей этой странной компании. А я, нехотя оторвавшись от любимого, заглянула в его глаза. «Ты спросил, нужен ли мне?» – произнесла я хрипла. «Нет, Лёш, ты не нужен мне». Я чувствовала, как ласковые руки застыли на моей спине, а сам Лёша напрягся. В глазах появилась боль. И я торопливо добавила. «Ты нужен нам. Очень нужен». Я с трудом заставила Алексея повернуться так, чтобы он увидел славика и драгоценный сверток в его руках. «Это наша девочка, Лёша», – прошептала я. мысленно ойкнула, когда руки невероятно сильно, почти до хруста в костях, сжались на моих плечах. Но я лишь счастливо улыбалась сквозь слезы. Первую реакцию Леши, когда он увидел нашу девочку, я никогда не смогу позабыть. Она будет вечно и бережно храниться в моей памяти. — Ну, знакомься, шеф. Заулыбался кирпич. — Имя выбирал не я. Жаль, конечно. Теперь девчонка будет страдать от такой фантазии матери. Сомневаюсь, что Лёша слышал его слова. Его взгляд намертво приклеился к крохотному личику, выразительным глазкам, пуговкам и пухлым губкам. Я подхватила дочь на руке. А Леша стоял и не шевелился. Кажется, даже не дышал. Толпа его охранников переминалась с ноги на ногу в паре метров от нас. Я бы рассмеялась в виде их смущения. но сейчас передо мной стояла важная и ответственная задача. «Я назвала ее Алексия», — тихонько прошептала я. Услышала, как из груди Лешки вырвался то ли вздох, то ли стон. И когда по нашему тихому и спокойному дворику разлетелся смех и хор мужских голосов, я даже не вздрогнула. Ведь заботливые руки бережно обхватили меня вместе с дочкой, прижали к судорожно вздымающейся грудной клетке, а теплое дыхание коснулось виска. Леша так ничего и не сказал. Но даже без слов я чувствовала каждую его эмоцию. Все его чувства, переживания и радость. Он не скрывал ничего, позволяя мне видеть все это в его глазах. Леша так и не выпустил меня из рук. Левая ладонь крепко удерживала мою талию, а я и на миллиметр не могла отодвинуться от любимого. Только на миг Лёша отстранился, чтобы пожать Славику руку. Рукопожатие вышло смазанным. И только сейчас я заметила, что правая рука Алексея была изуродована. «Теперь все хорошо», — выдохнул Лёша, вновь целуя меня в висок. И я поверила каждому слову любимого.